Вот почему в местах с ограниченным вегетационным периодом шелушистый томат, вернее, разводить рассады, которые выгоняют в открытых парниках на утепленных грядах, а для домашнего огорода и в ящиках на подоконнике, здоровая коренастая и приживчивая рассада получается с помощью торфоперегнойных и навозно-земляных горшочков. Поскольку семена физалиса чрезвычайно мелкие, норма их высева при рассадной культуре. Почти невесомо – 300 граммов на гектар посадок. При грунтовой культуре эта норма утраивается. Из парника рассаду выбирает в месячном возрасте, размещая ее на грядах уже в середине мая. Заметьте, помидоры рассаживают на декаду позже ведь они по сравнению с мексиканскими томатами совсем не выдерживают заморозков. Физалис переносит понижение температуры до минус двух градусов. Перед выборкой рассаду поливает, так у нее меньше рвется корешков. Набранную в корзину рассаду сверху прикрывает рогожкой или травой, чтобы растения не подвяли. Время высадки – вторая половина дня, когда схлынет зной и умерится иссушающий ветер. За ночь рассада окрепнет, на грядках поправится. В дождливый день рассаду высаживают и с утра. Заглубив растение на уровень первого настоящего листа, лунку сразу же поливают. Землю вокруг оправляют, плотно прижимая к корням, а чтобы влажный ком не трескался, его сверху присыпают сухой землей. Листья рассады нельзя пачкать, ибо после загрязнения они засохнут, отомрут. Ежели рассада слишком крупная, лунки смачивают перед посадкой растений. Сажают их в таком случае глубоко и повалисто, наклонно. Размещает куст от куста так же, как это делается с рассадой помидора. Где сеют семена в грунт, это делают под зиму или, возможно, раньше весной, обычно в пору цветущих вишен. Участок предварительно рыхлят и полностью очищает от сорняков. Перед посевом семена неплохо протравить 1% раствором формалина. В условиях крупного хозяйства на этом же участке высевает ранние уплотняющие культуры салат, шпинат, лук на перо, редис. Растения-указатели помогут правильно рыхлить плантацию еще до всходов физалиса. Сеют мексиканский томат гнездовым способом, заделывая по 5-8 наклюнувшихся семян на гнездо. Под зиму и в очень ранние весенние сроки физалис сеют сухими семенами, заделка на глубину один 15 см. Опытники подсказывают, что семена лучше прорастают, если посев присыпать легким слоем перегноя или торфяной крошки. Когда появятся всходы, огородник следит за развитием растений. Как только они выбросят второй настоящий лист, надо приступать к прореживанию физалиса. Теперь в гнезде оставляют не более двух крепких растений. Помимо прорывки сорняков, полива и подкормок, разбавленной навозной жижей, уход за физалисом сводится еще к одной операции – окучиванию. Но делают это лишь в ненастное холодное лето. Ни посынкования, ни установки подпор и подвязки к ним стеблей физалис, в отличие от помидоров, не требует.